Б6. Удобно устроитесь лёжа. Всем телом прижмитесь к поверхности, закройте глаза, положите руки на живот. Сконцентрируйтесь на ощущениях дыхания в животе. Дышите медленно и спокойно. Поочерёдно просканируйте с помощью дыхания все части своего тела, позволяя дыханию наполнить те из них, где вы ощутили боль или дискомфорт. Медленно открыв глаза, представьте, что ваше тело становится гибким, а действия будут наполнены добрым и мягким дыханием. Б6. Сканирование тела. Достанет ли тебе терпения дождаться, пока муть уляжется и воды станут прозрачны? Способен ли ты в неподвижности ждать рождения верного жеста? Лао-цзы. Дао де Цин. Задумайтесь. Часто ли вы ощущаете, что вам сложно справляться с эмоциями? Вы быстро устаёте, часто болеете. Всё это маркеры катастрофической нехватки энергии. Страх, гнев, стресс, тревога. Негативное восприятие жизни буквально лишают нас сил и становится причиной возникновения различных заболеваний, как проявление психосоматической реакции организма. Краеугольным камнем в искусстве управления своим психическим состоянием является умение фокусироваться на моменте здесь и сейчас. Поэтому, чем бы вы ни занимались, старайтесь концентрироваться на самом действии, не отвлекаясь на мысли о будущем или прошлом. Например, во время приёма пищи не отвлекаться на просмотр телевизора или листание ленты в соцсетях, а сосредоточиться на еде и вкусовых ощущениях. Чтобы научиться фокусировать своё внимание и тем самым способствовать сохранению и приумножению внутренней энергии, можно использовать техники осознанных медитаций, и в частности, технику сканирования тела. Осознанная медитация доказала свою эффективность ещё в конце 1970-х годов, когда американский биолог Джон Кабат-Зин, опираясь на фундаментальные научные исследования в области нейрофизиологии, разработал систему упражнений для снижения стресса. На основе практик осознанности и первым предложил использовать медитации в лечебных целях. Медитация поможет тебе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 Осознанная медитация. Вид медитации, позволяющий сфокусироваться на настоящем моменте, уменьшить стресс, улучшить внимание и избавиться от навязчивых мыслей. Дыхание. Это источник, основа жизни, барометр любых эмоций и физических состояний. Большинство традиционных духовных практик, направленных на гармонизацию тела и разума, начинается с работы над дыханием. Дантянь тенден энергетический котёл, резервуар энергии, область в теле человека, где собирается и хранится энергия. В переводе с китайского Дань означает эликсир, Тянь поле, место. В теле человека различают три тенденна: нижний, средний и верхний. Нижний тенден находится в брюшной полости, примерно на 3 пальца ниже пупка. Средний в области диафрагмы и отвечает за эмоции. Верхний находится в области межбровье и является центром сознания. Как это работает? Иногда нам кажется, что мы несём на своих плечах всю тяжесть мира. И об этом говорит нам наше тело. Мишель Фрейд. Примирить душу и тело. Телесные практики для жизни без болезней и стресса. Суть техники сканирования тела заключается в том, чтобы направлять осознанное внимание поочерёдно на все части тела, уделяя особое внимание дыханию. Дыхательная практика позволяет успокоить разум, избавиться от назойливых мыслей. сконцентрироваться на своём теле. А фокусировка и осознанное переключение внимания благотворно влияют на эмоциональное и физическое состояние, нейтрализуют негативные эмоции. Сканирование тела, как и другие техники, основанные на расслаблении, дыхании, визуализации, способствует гармоничному развитию физических и психических способностей. При регулярном выполнении вы сможете научиться лучше чувствовать своё тело. управлять эмоциями и почувствуете внутренний комфорт. Как результат, обретёте большую веру в себя и уверенность в своих силах. Такая осознанная медитация это мощный способ справиться со стрессом, тревогой или раздражительностью. Доказано, что люди, которые регулярно занимаются медитациями, чувствуют большую удовлетворённость жизнью и меньше подвержены психологическому истощению. ожидаемый результат улучшение эмоционального и физического состояния повышение настроения и качества жизни повышение качества сна улучшение оперативной памяти и творческих способностей стимулирование мозговой деятельности и иммунной системы концентрация внимания и повышение скорости реакции увеличение эмоциональной устойчивости и физической выносливости снижение артериального давления улучшение кровообращения и пищеварения позы для медитации медитировать можно в любой удобной для вас позе главная задача обеспечить минимальное напряжение мышц и расслабленное состояние сознания Людям с болями в спине и другими физическими ограничениями нужно очень внимательно отнестись к выбору комфортной позы. Экспериментируйте и находите наилучший для вас вариант. Если во время медитации хочется сменить позу, это нормально. Не тратьте время на борьбу с дискомфортом. Старайтесь извлечь из практики максимальную пользу. Самые распространённые позы для медитации. Первая лёжа на полу или кровати. Удобно расположитесь на полу или на кровати. Ноги выпрямлены, лопатки прижаты к полу, руки расслаблены. Если болит поясница, можно положить под колени подушку или согнуть ноги. Вторая. Сидя на стуле. Используйте стул с жёсткой спинкой. Ноги стоят на полу, спина прямая. В идеале между спиной и спинкой стула должно быть 5-7 см. Если состояние здоровья не позволяет это сделать, можно положить подушку между спинкой стула и позвоночником. Третье. Сидя на коленях. Используйте для опоры стул или подушку для медитации, надувную подушку или большую книгу плюс мягкую подушку. Если возникает напряжение в лодыжках, Можно подложить под них свёрнутое полотенце. Для получения максимальной эффективности придерживайтесь нескольких простых правил. Первое. Выберите для медитации тёплое и тихое помещение, где вас не будут беспокоить. Второе. Отключите все гаджеты и сосредоточьтесь на состоянии здесь и сейчас. Перед началом сканирования внимательно прослушайте инструкцию. Алгоритм выполнения техники сканирования тела. Содержание техники приведено по книге Осознанная медитация. Практическое пособие по снятию боли и стресса. Для медитации выберите самое удобное положение: лёжа, сидя на стуле или стоя. Если в помещении прохладно, чтобы было теплее и комфортнее, можно укрыться лёгким пледом. Если при выполнении техники почувствуете боль или дискомфорт, поменяйте своё положение. Инструкция по выполнению техники написана для положения лёжа. Если вы выбрали другое положение, адаптируйте её для себя. Медитация сканирование тела занимает 10 минут. Рекомендуем выполнять её 6 дней в неделю. Шаг 1. Подготовка. Первое. Удобно устроитесь на полу или на кровати. Положите руки на живот. Второе. Прижмите лопатки к поверхности, закройте глаза, расслабьте руки и мышцы лица. Третье. Вытяните ноги. Если есть проблемы с поясницей, подложите подушку под колени или согните ноги, поставив ступни на пол на ширине бёдер. Четвёртое. Почувствуйте, что вы всем весом прижались к поверхности, на которой лежите. Шаг второй. Сканирование. Первое. Сконцентрируйтесь на ощущениях дыхания в животе, там, где у вас лежат руки. Дышите медленно и спокойно. Не пытайтесь изменить дыхание. Внимательно понаблюдайте за его естественным ритмом. Почувствуйте, как ваши рёбра на вдохе расширяются и возвращаются в исходное положение на выдохе. Обратите внимание, как надувается живот. А на выдохе внутренние органы, живот возвращаются назад. Второе. Представьте, как ваше дыхание эхом отдаётся в области таза, между анусом, мочеполовыми органами и ягодицами. Если вы заметили, что ягодицы напряжены, позвольте им расслабиться и почувствуйте, как они соприкасаются с кроватью или полом. Третье. Переместите внимание к пояснице, затем в среднюю и верхнюю части спины, следуя за естественным изгибом позвоночника. Почувствуйте своё дыхание на всей задней поверхности тела. Если вы ощутили боль, или дискомфорт в пояснице, направьте туда дыхание. Четвёртое. Остановите своё внимание на рёбрах и лёгких. Почувствуйте их расположение. Направьте своё внимание на заднюю плоскость тела. Пятое. Переведите своё осознанное внимание к плечам. Затем сосредоточьтесь на плечах, затем локтях, предплечьях, кистях и пальцах рук. Шестое. Мысленно вернитесь вверх, сканируя вниманием руки. Направьте своё внимание на горло, затылок и шею. Наполните осознанным вниманием голову и лицо. Почувствуйте голову. Если вы выполняете упражнение лёжа, то она становится тяжёлой, и нужно ощутить её вес. Расслабьте своё лицо. Челюсть, губы, язык, щёки, веки. Седьмое. Переместите своё внимание вниз к бёдрам. Расслабьте ноги и разверните стопы в разные стороны. Почувствуйте тяжесть ваших ног на полу или кровати. И переместите ваше внимание к передней, задней и боковой поверхностям бёдер. Восьмое. Направьте внимание вниз, к коленям, голеням, лодыжкам, ступням, верхней поверхности стоп. Сконцентрируйте внимание на пальцах ног. Девятая. Охватите своим вниманием всё тело: ноги, переднюю, заднюю и боковые поверхности туловища, руки, шею и голову. Почувствуйте, как при дыхании тело как бы расширяется на вдохе и возвращается в свой объём на выдохе. Если в какой-то части тела вы ощутили боль или дискомфорт, позвольте вашему дыханию наполнить её. Шаг 3. Завершение. Не спеша завершите медитацию. Медленно откройте глаза и пошевелитесь. Представьте, что ваше тело становится более текучим и гибким. а ваши дальнейшие действия будут наполнены добрым и мягким дыханием, независимо от того, чем вы будете заниматься. После того, как вы освоите медитацию сканирования тела, нужно переходить ко второй части – технике «Якорь дыхания». Техника «Якорь дыхания». Эта техника научит вас наблюдать за своими мыслями со стороны, перестать смотреть на них сквозь призму боли, стресса и тревоги. Вы сможете избавиться от навязчивых автоматических мыслей и включать режим осознанности. Содержание техники приведено по книге Осознанная медитация. Практическое пособие по снятию боли и стресса. Инструкция написана для положения сидя на стуле, но вы можете выполнять технику лёжа, стоя или даже на ходу. Выберите максимально удобное для вас положение. Шаг первый. Сядьте на стул с прямой спиной. Старайтесь сохранять естественный изгиб позвоночника, но не напрягать спину. Ноги должны стоять на полу. Почувствуйте силу притяжения и опору под ногами. Закройте глаза и позвольте своему телу расслабиться. Шаг второй. Дышите спокойно. и размеренно. Направьте своё осознанное внимание к ощущениям, сопровождающим дыхание. Прислушайтесь, в какой области вы наиболее чётко ощущаете дыхание. Шаг 3. Сосредоточьтесь на ощущениях в теле. Почувствуйте, как ваш живот поднимается на вдохе и опускается на выдохе. Как дыхание проходит по бокам и спине. Представьте, что вместе с дыханием вы наполняете своё тело лёгкостью и внимательностью ко всему, что происходит сейчас в вашем теле. Примите все эти процессы. Представьте, что ваше дыхание наполняется добротой и мягкостью, которые словно убаюкивают ваше тело, постепенно растворяя стресс, боль или дискомфорт, если они есть. Шаг 4. Направьте осознанное внимание на свои мысли и эмоции, в том числе на повторяющиеся и неприятные. Посмотрите на них не изнутри, а снаружи, со стороны. Попробуйте осознать, что вы можете смотреть на свои мысли и чувства, не вовлекаясь и не погружаясь в них. Обратите внимание, как они меняются ежесекундно, точно так же, как меняется ваше дыхание. Шаг 5. Представьте, что ритм вашего дыхания и связанные с ним ощущения это якорь вашей осознанности. Возвращайтесь к нему вновь и вновь с каждым вдохом и выдохом. Если ваше внимание рассеивается, и вы ловите себя на том, что отвлеклись, зафиксируйте этот момент и вернитесь к своему якорю. Повторяйте это каждый раз, когда будете отвлекаться, не забывая проявлять к себе доброту и терпение. Мысленно ответьте на вопросы. Что происходит с вами сейчас? О чём вы думаете? И вновь возвращайтесь к ощущениям дыхания. Шаг 6. Не спеша завершите медитацию. Медленно откройте глаза и начните шевелиться. Дайте себе достаточно времени, чтобы перейти от медитации к следующему делу. Дополнительные техники Медитация Красный шар. Для наполнения тела энергией мы также предлагаем выполнять на постоянной основе медитацию, которая используется в Цигун. Техника Красный шар пришла из китайской системы Цигун. Она помогает накапливать и увеличивать внутреннюю энергию для питания внутренних органов и поддержания здоровья во всём теле. Приводит положительным изменениям в эмоциональной сфере и улучшает качество жизни. Шаг первый. Сядьте в удобную для вас позу. Выпрямите спину. Закройте глаза и расслабьтесь. Сосредоточьтесь на своём дыхании. Шаг второй. Положите руки на область нижнего даньтяня, примерно на 3 пальца ниже пупка. У мужчин левая ладонь должна находиться снизу, правая сверху. У женщин наоборот. Шаг 3. Представьте, что в этой области находится горячий красный шар. Почувствуйте его тепло. Если проскакивают негативные мысли или эмоции, направьте своё внимание в область сердца и остановите этот поток. Не пытайтесь анализировать свои ощущения и представлять внутренние органы. Главная задача научиться удерживать внимание на одном объекте медитации. В данном случае на нижнем дантяне. Со временем вы научитесь просто расслабленно чувствовать эту область. Технику можно выполнять в любое время дня. Главное найти уединённое место, где никто не будет мешать. Начинать можно с нескольких минут, постепенно увеличивая до 10-15 минут. Идеально, если получится довести до 20-30 минут.